него может быть но вы этого не знаете и на самом деле не должны знать потому что с вас требуется та помощь которую вы по-человечески душевно в желании помочь ближнему должны пробовать оказывать вы старайтесь ее сделать так не ищите какие-то чудесные особые способы это опять же ненормальный поиск ваша атмосфера которую вы задаете рядом атмосфера тех с кем приходится контактировать человеку то есть вся в целом атмосфера и призвана быть исцеляющий задавать тот ритм который полезен ну, а дальше вот тут уже смотрите что вы еще будете решать прибегать к чему но эта область такая она очень особенная где и надо целить но надо уметь это и принимать учитель а скажите пожалуйста а вот а, мусульмане исполняют пятницу как святой день христиане в большинстве воскресенья, евреи субботу. Какой из этих дней является более благодатным, поскольку в Западе есть строчки о субботе? На самом деле это больше своеобразная условность, которая была важна для своего времени. Но уже в Новом Завете вы все-таки можете встретить один нюанс, который как-то своеобразно опровергает то, к чему стремились евреи, строго следовать законам, данным в Писании. Это нюанс, где учитель спрашивает, как же помочь, Там у меня казав, в яму упала, овца застряла, что если суббота нельзя помочь, Надо ждать следующего дня, так она же может и погибнуть, еще что-то будет, там кричать. Конечно, помочь можно. То есть, если мы говорим о том труде, который человек призван реализовывать, дарить то доброе, ту любовь, которую он призван выстраивать в отношении окружающих, ну это же надо делать всегда, тут не может быть отдыха. Но если вы строите общество, где надо делать массу работы, который на самом деле нормальной назвать нельзя, но вы строите общество таким образом, когда эта работа становится как будто бы нужная, то у вас появляется масса деятельности, которая ну она нехорошая. И лучше, конечно, в ней хоть какой-то режим установить, чтобы не слишком был перегиб в этой области. Потому что были слуги у людей, были рабы, И рабы, как бы так, Писанием поддерживающие Писание, что это нормально, твои рабы. Но рабы тоже должны отдыхать. А с рабов так хочется много спросить, чтобы они работали работали, как трактор. Вот надо был порядок, и поэтому эти такие подсказки, они были важны. Ну а сейчас... В какой-то мере, конечно, можно было бы сказать, что этому следует, потому что вы слишком много заботитесь о том, чтобы побольше денег заработать. Эту область тоже нельзя назвать нормальной. Но это такая область, которая настолько захватывает вас, что вам даже за детьми присмотреть некогда. И быстрее куда-нибудь сдать, и целыми днями зарабатывать деньги. А это еще такая область, когда и выходные, И без выходных, и без отпусков, все время надо делать, иначе не успеешь, иначе чего-то не хватит, попадешь в долг и так далее, и так далее. Ну, это что-то аналогичное древнему состоянию человека, только в гораздо более извращенной форме еще, гораздо более такой многогранный, еще более многогранно проявляющийся. Поэтому, конечно, бы хотя бы, если вы это вам все, хотя бы день вырвите и посвятите Богу, подумайте о Боге, будет очень полезно, а то так вообще о нем никто не успевает подумать некогда. Но это мы говорим только лишь о ненормальной форме жизнедеятельности. Если она будет нормальная, то это правило само по себе окажется бессмысленным, о нем можно не думать. Все, что вы делаете от Бога, оно в радость только может быть. А это богоугодное, это как праздник своеобразный, у вас ваш труд благостный, который вы призваны исполнять, это праздник, бесконечный праздник, где вы славите Бога делами рук своих. Но можно ли сказать, что надо передохнуть? Вы славите Бога слишком долго, ну-ка передохните-ка. Ну -ка передохните -ка, и получится, видите, сразу какой-то странный абсурд. А действительно, если ваш труд – это славление Бога, какой отдых может быть? Его не может быть отдыха никакого. Так что вот из этого и дальше исходите. Так, сейчас начнется. Сейчас дядя расстроится. Ну ничего. <с> так много всего, да, так хочется взять. Да. В мире много прекрасных вещей, без которых можно прожить. Даже такие ощущения, я когда ты даже проговорила, господи, за что мне такое дано, такой ребенок, как Ангел, вообще, я, накладиться в ее лучах, в ее энергии, это вообще какое-то блаженство, и, в общем-то, такой вот оптимизм, радость, который идет от нее. И она даже говорила, показатель ее нормального состояния – это когда радости, а когда чуть-чуть она теряет, это уже первый, как говорится, показатель, что что-то ненормальное, надо приходить, приводить себя в радость». У меня, наоборот, состояние, если у меня какая-то неудовлетворенность, я пытаюсь тоже войти в эту энергию, думаю, с чего я боюсь, какую или какую я мудрость должна излечь из этой ситуации. Мы с дочерью почти практически на одном языке разговариваем, она меня понимает, и, в общем-то, общение такое. А недавно я узнала, что, в общем-то, ну, она давно уже болеет, у нее сколиоз. И потом, когда мне сказал врач что Болезнь начал прорисировать, и вот он смотрит на меня и говорит, вы виноваты в том, что вы ничего не делали. Вот я смотрю на него, и я чувствую, что вот еще чуть-чуть-чуть-чуть, и какое-то будет другое состояние. Я тогда вспоминаю тебя, и просто вот молюсь, и смотрю на врача, и все. Но какая-то внутренняя, ну, что-то сохранилось, осталось. А потом я просто, когда, я понимаю, вот, наверное, когда родители вот имеют такие вот ну, ощущения материнства, и дочь, или там ребенка, Я потом все равно нашла силы, я просто говорила, Господи, я тебя благодарю, благодарю за все то, что происходит. Дай силы как-то выйти из этой ситуации. И, в общем-то, какие-то там уже пошли потом, когда я немножко успокоилась, начались какие-то, общем, подсказки, как что и чего. Ну, конечно, просто вопрос такой, что ты мне можешь просто подсказать, что вообще, как дальше вообще? Ну, вопрос, чем я могу теперь, ей помочь? Теперь, теперь вопрос. А теперь попробуй просто вопрос. Ну, чувство вины я дорогой осознала. Вопрос, про вопрос. Это... вопрос, вопрос. А сейчас попробую вопрос. Очень важно вопрос. Насколько ты понимаешь не, то, чего тебе не хватает? По сути ты спросил, как сделать так, чтобы все было хорошо? Давайте подумаем о мире во всем мире. Видишь, не совсем так просто задать вопрос конкретный. Это означает, что недостаточно рассуждения по поводу того, что является проблемой. Надо понять, что тебя смущает, что именно смущает, и что ты хочешь сделать, но не знаешь, как правильно сделать. То есть, если велосипеда отвалилось колесо, посмотрев, проанализировав, ты задаешься вопросом, как это колесо прикрепить, и дальше смотришь, какие-то элементы крепления, где что-то отломилось. То есть мы рассматриваем ремонт, но уже конкретно. А не просто, у меня что-то там не работает, как наладить? Вот если так, ты подойдешь тому, кто не видит, о чем идет речь, что он тебе ответит, как наладить? Значит, посмотреть, что именно. И вот очень важно в этом случае, чтобы не учитель говорил за тебя, твою проблему, а личное рассуждение человека по поводу своей проблемы. От того, насколько точно ты выделишь ее из всей общей проблемы, какой-то отдельный шаг, составляющий эту проблему, а он может быть из нескольких шагов. Вот каждый шаг его надо выделить. И понять, что тебе не хватает, что нужно, что ты хочешь сделать. Но ты должна почетче выразить эту проблему, этот шаг в этой проблеме. И я вначале говорил, что... Правильно обозначив эти проблемы, вы порой сами догадаетесь до ответа, легко. Вы потому что на самом деле многое знаете. Но от того, что вы не смотрите конкретно, вы не можете применить то, что имеете. Но имеете многое уже. Даже не просто на уровне сознания четко сформулированные какие-то нюансы, а внутренней зрелости уже до многого созрели. И правильно, легко можете определить правильно свое действие в дальнейшем. Но надо выделить вопрос. Они так, у меня проблема. Как сделать так, чтобы проблемы не было? Но каждая проблема состоит из множества шагов. Очень точных, конкретных, и от которых действительно впрямую зависит решение этой проблемы. Вот эти шаги надо выделить. Вам надо учиться на эту тему думать. И пробовать задать вопросы. Вот когда Вообще это очень большая школа именно в этой области, учиться задавать вопросы. Потому что вот то, что ты спрашиваешь, это обычно первые годы, это все так, все и шло. И в основном почти все так спрашивают. Теперь гораздо иначе уже многое происходит. Уже глубже, точнее начинает анализировать. Но это характерная ошибка. Так вот я говорю, ты многое знаешь, как правильно сделать. Но определи вопрос точно. Это тебе гораздо легче будет решать ее уже эту задачу. Ну, я осознала это, просто доверяться полностью воле Бога. И все. Как чувствовать, так поступать. Да, как чувствовать, как ты чувствуешь, как, как, как, как понимаешь нет, еще, не как правильно. Ты можешь почувствовать, да, вот надо так сделать. Но это чувство, оно как бы дает движение в каком-то направлении, но нужен еще анализ и грамотность усилий. Правильность должна быть еще усилий. То есть дополнительное мышление должно обязательно в этом случае играть свою роль. Вы наделены и разумом, не только чувствами. Разум призван помогать вам четко определить меру усилий, взвесить. Хотя чувство скажет: да, насыпай. Разум подскажет, надо насыпать столько-то грамм. Потому что пересыпешь, засыпешь, все испортишь. И вроде бы чистый порыв, а потом все закончится тем, ну вот, как всегда, такими намерениями только в ад выстилать дорогу. А вот так этим и воспользовались невежды. Потому что благими намерениями Так вот, нельзя дорогу выстрелить. Неправильными, неграмотными усилиями можно, но намерениями нет. Намерение хорошее, это очень важный толчок, который призван помочь человеку двинуться в нужном направлении, но туда надо правильно пойти, а не как попало болтать ногами и думать, что уже пошел. Вот это и важно, правильно еще оценить, какие действия надо сделать. Тем более, вы часто пытаетесь задаться вопросом, который, если... Обобщить, он связан с тем, как изменить человека, и чтобы у него все хорошо было. Его так не поменять. Ваша задача создавать для него условия, а это хорошее к нему отношение. Это стараться не обижаться на него, не осуждать его, то есть не, не выделять раздражение, не позволять себе раздражаться на его поступки, какие-то, которые вам не нравятся. То есть за многими такими реакциями своими надо следить и не позволять им проявляться. И учиться с пониманием относиться, разрешать человеку быть таким, какой он есть. Потому что иначе получается глупость. Потому что вы, получается, хотите, чтобы человек был другим. А как он будет другим, если у него есть какие-то данные, качества ему сейчас, на сегодняшний момент, изменения которых зависит исключительно только от него самого. И как он станет другим, если он сам не сделает нужных усилий? Он не станет другим. Поэтому просто требовать от него, чтобы он был другим, нельзя. Вы помешаете ему быть другим. Вот нужно это хорошее отношение и понимание с пониманием относиться к его каким-то слабостям, которые он может проявлять все дальше он сделает уже, а зависящее от него только он должен будет сделать что-то для себя и поменять себя что-то в себе а вы смотрите, как вы реагируете и вот отслеживайте свои реакции учитесь относиться хорошо спасибо человек не хочет дружить со мной а хочет близости и сразу составить семью. Правильно ли вообще прекратить общаться с человеком, если просто общение и дружба не получается, а человек как бы соблазняет составить семью, а я его не люблю? Не так, конечно, не надо оставлять семью, но прекращать общение, просто так хлопнуть дверью, как-то уйти и больше не общаться тоже неверно. Любое общение не предполагает однозначного какого-то впоследствии решение, которое трудно будет избежать. Нет, выбор будет всегда оставаться, поэтому общаться можно. Пробовать как-то определять ценности, которые вам дороги, дороги другому человеку. Если вам что-то не нравится, вы можете смело об этом сказать, то есть проговорить, но это нужно все равно общение, конечно же. Если оно обретет какую-то форму абсурдности, то есть где уже вас не слушают, у вас нет возможности общаться, а любой контакт приводит к одному и тому же соблазну, который вам контролирует сложность, становится, конечно, да, лучше не создавать этих условий. Но это все можно говорить. Мальчик 9,5 лет учится в 4 классе, не любит и не хочет делать уроки. Процесс самоподготовки часто сопровождается бурными эмоциями, бросанием книг, тетрадей, словами «я ненавижу уроки, зачем я только родился». На объяснение мамы, что нужно хорошо учиться, чтобы приобрести профессию и в будущем содержать семью, отвечает «Ай, я все знаю». Дорогой учитель, нужно ли маме заставлять сына делать уроки? Тут трудно дать подсказку, потому что существует условности в государстве, в обществе, которые так очень специфически Можно подвигать к тому, чтобы все-таки он делал уроки, но это такая область, где надо учиться общаться. Потому что сейчас описывается ситуация, о которой в определенной мере я уже коснулся, отвечая на другой вопрос, где говорилось о постепенном подходе к определенной проблеме. И вот описывается проблема решить которую так и хотелось бы уже становится большой большой сложностью потому что подход к ней шел неправильный и через многие обстоятельства уже наоборот создались благоприятные условия чтобы эта проблема хорошо расцвела а в дальнейшем это может быть еще конечно сложнее. Поэтому тут уже такую какую-то упрощенную подсказку дать будет невозможно. Надо очень гибко реагировать теперь на разные обстоятельства, связанные с поведением ребенка. И в разных случаях надо будет отдельно смотреть, как правильнее было бы поступить. Но заставить, заставить это вообще само по себе понятие, такое очень специфическое. Что значит заставить? Заставить подразумевать может все что угодно. Сломать человека, заставить его сделать, даже если все уже там поломать все его сопротивление, и он сделает это. Но что будет с человеком? Что это за методы были применены? Они могут быть совершенно неуместны. Заставить вы порой подразумеваете грозный голос. Вы тоже думаете, что вот так заставить. Вот ну, Подошел, грозный сказал, нет, надо. Ну так-то это не заставить, это просто более грозное предложение сделать. Ну он может и не сделать. То есть заставить на самом деле использовать неверно. Слово. Заставить это, как правило, сломать человека. То есть действительно однозначно заставить его сделать, прибегая к разным методам. Главное, чтобы он сделал. Но это уже методы могут быть очень нехорошие. Так что воспитание детей это такая тема. Очень трудная и непростая так простые ответы на подобные вопросы дать трудно это от многого много зависит от умения вашего дружить общаться с своим ребенком а дети бывают разные бывают дети которые рождаются с очень сложным опытом и важно будет в начальный период его становления показать ему много положительного но это положительное Не сыграет роль, которую вы хотите, чтобы это было. Ну то есть, чтобы вашим таким примером каким-то добрым быстро изменить поведение ребенка, сделать его другим. Это может не сработать. Не сработать по простой причине, потому что опыт его негативный, он очень сильный, очень большой. И ему надо не только выйти из детства с этим опытом, но и с этим опытом пойти по жизни, Встретить то, что родители в принципе дать не могут, а ему это надо. За что вы будете переживать, но ну, это будет тот опыт, который ему нужен. Больной, тяжелый, сложный, который принесет расстройство, надломленность, может быть, даже какую-то, но он будет ему нужен, чтобы начать переоценку делать. А делая переоценку, он начнет вспоминать, что делали родители. Потому что он начнет в этом нуждаться. Он созреет к тому, чтобы оценить правильнее то, что ему давалось. Поэтому в процессе созревания в детстве он может ругать родителей, не признавать презрять, презрение выражать. Но пройдут годы, если вы правильно ведете себя, не обижайтесь на него, не гоните, то пройдут годы, он просто извинится перед вами, скажет, как было хорошо, что вы все-таки это делали, потому что ему так это стало полезно, он вспомнил. Он будет благодарен, он все поймет. Но это надо годы. Картина, конечно, это вся она такая горькая, будет трудно, но это надо пройти. Поэтому тут надо вам правильно понимать свои цели. Изменить человека, если он сам не сделает правильных усилий, нельзя в лучшую сторону его не изменить. Поэтому ваша задача – просто терпеливо создавать то положительное, что вы в силах создавать, что вообще от вас возможно. Но чем он будет взрослеть, тем больше будет ответственность полнее ложится на его плечи. И только от него дальше будет зависеть, какую сторону он изберет. Но, ваш, но память о ваших примерах, она у него будет. Но если вы будете навязывать то, что считаете положительным, вы можете даже еще испортить. То есть у него может вызвать отвращение к тому, что вы показываете, как хорошее. Хорошее не навязывают. Хорошее предлагают так скромно, По-простому. Если человек не созрел, он не возьмет. Созрел, он сразу, мгновенно оценит эту ситуацию, начнет к ней внимательно относиться. Но если не созрел, не торопитесь ему навязать. Ему надо пройти то, что пока ему ценнее. Для него, для его формирования. Нормально ли для верующего человека стремление заниматься дикими животными? Имеется в виду ни цирк, ни зоопарк, О выращивании, возвращении в природу исчезающих видов зверей, например, тигров. Или человек должен думать только о служении людям. Так возможно. Такое возможно. Главное, чтобы за этим не скрыться от жизни. Порой, нередко можно услышать такие суждения, что как-то с животными легче общаться, чем с человеком. И многие могут иметь склонность спрятаться от людей, увлекаясь миром животных, потому что в этом мире они могут увидеть, что они нужны, что животные в них как будто бы нуждаются, то есть они будут чувствовать какую-то свою ценность, которую среди людей найти не могут. Вот если это попытка спрятаться от мира людей, то это неправильно. Но если это побочно, вы решаете проблемы жизни с людьми, учитесь правильно к этому относиться. И еще и добавок ухаживайте, выращиваете, возвращаете, как то, что было упомянуто в вопросе. Пожалуйста, нормально. Вопрос о детях. Девять лет назад я задавал вопрос, но у меня семья была пять человек, трое детей. Два года назад вошли еще четверо детей. Сейчас на опекунство у меня. Я живу в Гродно, на западной стороне в Беларуси. В чем? Значит, у меня, и детей, коробится вся система школьная. То есть, что касается единомышленников, я считал, что мне много по всей Беларуси, но, наверное, я ошибался, потому что в моем понимании единомышленников это жить одной семьей. Как-то всегда быть рядом, близко, чтобы детей было много. Чтобы громче. Может, я ошибаюсь, но сейчас в таком состоянии затруднённом. Понимаю, что я отец, и за мной идут дети, жена. Вот. Я сейчас как-то в затруднённом таком состоянии, и хотел бы опять задать вопрос, где мне быть, когда я задавал 9 лет назад, и что делать далее. Потому что нигде не нахожу ни в сельских советах, нигде где понимание не найдешь, конечно. Там какой-то ну, холод один идет, и все. А с города я детей вырвал, с приюта с города и поселился на окраине значит границы там возле литовской границы на хуторе и дети рады я счастлив, но окружения никакого, приходит сосед и каждый раз мне одно и то же там у тебя может закурить найдется, там выпить и все такое, в общем окружения никакого нет и сейчас я такой, а знаю я не раз был в Сибири и мне там очень для души вольготно, здорово, я готов и трудиться и все что мне скажут сделать но сейчас дети считают, что белорусы, граждане Беларуси А у меня в системе, в семье получилось так, что дети за мной идут, и жена мне хорошо помогает, но она привязана к природе, к земле, к матушке. Вот. Она, она считалась Анастасией, вот, кедры России и прочее. сказкой Но учитывая, что я не могу останавливаться на этом. Мне надо какое-то движение, иначе чувствуешь, чувствую, что я угасаю, и если дальше движения нет никакого. Вот как мне быть. А вообще-то трудно. Беларусь очень везде, эта система такая э, гнилая, как я говорю. Но в Беларуси тоже а... это очень развито. И, в Сейчас повторяется пример. Да. Нет вопроса, на самом нет деле. Нет вопроса. Ну, ну как быть? Я что, задавал знаешь, вопрос, где быть учитель. Мне говорил, где что попробовать тогда сказал. Попробуй, где, да, где можешь. Ну пробовать мне уже как? Но есть... свете за детей я должен То есть значит -то нет выбора. Выбор всегда, я понимаю, что есть. Но ты же сказал, в ответе за детей, значит, что-то ограничивает. Значит, возникают какие-то границы, которые ты будешь выдерживать. Тогда в этих границах спроси вопрос. А то ты как будто бы спрашиваешь, что, что выходит Но за место. границы. А на самом деле у тебя есть границы, которые ты не собираешься нарушать. Гораздо уже вопрос уже становится не так широко. Ну правильно слушать, допустим, старший брат мне сказал, что э, ты как мужчина должен идти туда, где тебе хорошо, туда в Сибирь уезжать. Непонятно, ты же про детей говорил. Про детей, да. Детей, если ты взял, ты должен за них отвечать. отвечать. Так. А теперь, исходя из этого, дальше смотри то, что ты в силах сделать, но смущаешься. Но уже учитываешь, дети и есть, и все, ты рассматриваешь их рядом. А теперь из этого исходи вопрос должен быть. А тут вопрос задаешь, их как будто бы нет детей в вопросе. Но дети ждут моих действий. А я не знаю, затрудняюсь, что мне дальше делать. Но я научил их там спартанский образ жизни вести, купаться. То вот есть друг ты спросишь меня, чему дальше их учить? Да, Или вопрос-то да. какой? Да, в общем, вопрос-то, да, чему. Чему их еще дети... научить, да? Нет, где быть мне? И что делать? Тебе дальше? с детьми. Да. Или чему детей учить? Да, можно ли оставаться на месте? То... Те же все-таки Тебе постараться... решить надо, тебе решить, потому что везде разные задачи. То есть нет здесь такого определения, где я бы тебе сказал, нет, неправильно тебе оставаться или ехать. Правильно и то, и другое. Но есть... везде есть свои сложности, есть свое испытание, которое ты должен почувствовать, взвесить. Потому что ты сейчас не один, значит, ты просто взял котомочку за шею и куда-то Ну, так не получится. Уже надо гораздо более обдуманнее сделать свой шаг. Взвесить. Теперь же с этой позиции. Вот те, дети, куда ты собираешься если поехать? Значит, где-то надо остановиться. Это же Сибирь, не, не Арабские Эмираты. Приехали, колушек воткнули в хоть чуть-чуть тень падала. И живешь. А из него и с колушка еще и пища вырастет. Это уже солидное какое-то мероприятие, где надо и жилье какое-то где-то как-то прокормить. Надо. Это все в целом надо теперь подумать. Если поедешь, собираешься поехать к людям, с ними надо связаться, говорить все, что в этом случае вероятно, и взвесить, в силах ли ты это решать. Не в силах, все, тогда вопрос отпадает. Значит, делаем то, что в силах. Сложность в том, что Дети ходят, хоть школа 11 километров, вот они там и пешком и как-то добираются, но вынуждены, дети государственные, вынуждены ходить ну, в школу, да, да. что их это мучит. Ну. А я затрудняюсь, надо ли мне толкать их туда, я пытаюсь говорить с учителями, с директором. Что... Как, а если не толкать, то что предполагается, заберут детей. Заберут детей, да. Вот, такой так выбор у тебя какой. Надо ли я толкать, чтобы забрали у меня их, и проблема долой, Да. Если если взял, ты отвечаешь за них, значит, как можно рассматривать вероятность, где их просто заберут у тебя? Значит, эта вероятность отпадает, у тебя уже выбор сужается. Да. Ну. Сложность в том, что я бы хотел установить и уехать в Сибирь. Вот это и дети хотят. Вот есть ну, проявление такое. Опять сейчас говоришь о желаниях. Слышать. Но рассуждать надо, исходя из возможностей. Я говорю, они слышат это. Ну, замечательно, постелу. замечательно, Рохи. замечательно. Но если нет возможности. Ну нет. Нет, так нет. Так я тебе и подсказываю. Тебе надо взвесить реальные возможности. Ну, конечно. Желание одно, но ты сейчас отяготил ответственность свою детьми дополнительно, значит, ты за них в ответе. Тебе теперь надо очень внимательно все взвешивать. Ты должен в силах быть за то, что пытаешься предпринять. Ты посильно должны быть эти действия. Не рассчитывай, что кто-то обязательно тебе должен помочь. Хочешь сделать шаг – рассчитывай на свои силы прежде всего. И тогда помощь, если она должна быть, она у тебя будет. Но если ты сразу поставишь расчет на помощь кого-то, это ошибка. Тогда это принесет, ну, нехорошие. Потом выводы, реакция подследует дальше. Ну, квадрок будет нехороших много. Я понял, спасибо, простите. Все. Закончил. О чем? А если... А если... А если... Артомия как будет так боло, как будет то зерно. Тогда дальше, если следует дальше Евангелие, тогда христианское крещение, во имя Отца Святого Духа, формирует духовное развитие человека. Что будет истина? Вот это вот все является православной верой, и она является истиной. И православной церковь есть православная истина. И стоять надо вот, Это вопрос? Или утверждение? Нет, но ну если есть, есть утверждение, то по поводу этого утверждения вопроса не должно быть. Вопрос, вопрос, христианское создание, христианское вера и христианское крещение формируют истинного человека. А мусульмане говорю, а... не формируют, если они учат добро? Мы той от того закона, закона, долюбите друг друга. Больше мы не берем. Причем мусульманы там тоже говорят о любви. Ну, То есть единый закон, который дал Бог, дал да. Бог долюбите друг друга. Ну, все сформировалось единое христианское создание на всем мире. Бог, единое? Единое. Которое практически дальше греховность человеческая. Бог забирает все грехи. И скуп... И скуп... Скуп... Это как она может быть единая христианская? Вот если у вас вот спросить у вас, вы да. же послали, скажите, пожалуйста. Ну, да, как раз вот Поэтому и послан, что единства-то нету, оказывается. Все так много говорят о любви, но все ругаются друг с другом. Христиане единые, католики, православные, протестанты, и никто друг друга слушать не хочет. Все трясут Евангелием, любите друг друга, а никак вместе не могут это делать. Царство разделилось само в себе. Дом разделился сам в себе. Если это произошло, это произойти могло только на одном. Истину не нашли. Никакого не грехопадения не, было. не, да Никакого не, грехопадения не было. было. Да ничего не было. Нормальная жизнь, человек постигал то, чего не знает. Это не грех. Он постигает неизвестное. закон да закон ну это это это призыв да призыв это призыв чтобы это направленность то есть вон там идите туда но ну, дальше чтобы пойти надо сделать правильные шаги Потому что на пути будут реки, болото, горы, непроходимые места, которые надо уметь правильно обходить, преодолевать. Нужен грамотный шаг. Вот этого грамотного не было. Поэтому все посреди надо туда. И продолжают уже несколько веков кричать о правильности, а сами никак договориться не могут друг с другом. Вот. В, в, в, в. Вот. Мира, вот мы и говорим, что христики. существует проблема. Проблема существует от незнания истины. Ну, это зачем и утверждать? Если никто не знал истину, чего их утверждать? Все. Нет. Нет. А как может Бог прийти, покинуть свое место и прийти? Значит, говорить об аспекте. Значит, то, что Бог есть таинство, да? Какое таинство? что мы видим, что мы видим, это явно, да? Ну хорошо, вы говорите, создать бессознательное. и Значит, первый вопрос, что мы видим, это создание, чтобы не видим, это бессознательно будет, да? Значит, что Бог обойдет в солнце бессознательно. Ну это какая-то сложная игра слов. Так, а может быть, лучше попроще. Я вас потому что вы серьезно серьезно вещаете. вещи, которые говорится об истине, истина одна. Да. да. Если вы сможете людям довести, что это есть истина, да, это, что так есть я и пробую это донести. Попроще, только немножко так. Потом подойдешь... Ну, так вы попробуйте послушать. Вы опираетесь на утверждения, которые однажды были сделаны. Но сделаны были людьми, которые считали себя грешниками. Как вы можете опираться так уверенно на то, что утверждали грешники? Ох... Вы знаете, что Тогда вам нужно... надо быть учителем. Я понимаю, что я говорю, детки, не стремитесь быть учителями, только у нас один учитель. А стали бы братья и сестры. Это, вы Тогда знаете, не, не торопитесь так будете. много говорить. Если один учитель, значит либо вы учитель, нет, либо вы слушающий. Я такой же брат, как и вы, такой же, в принципе, такой же, как и вы, стремлюсь понять истину. Поэтому я здесь. Угу. Вот для того, чтобы понять истину, понять истину, я спрашиваю, вот вопрос такой, Ист, истинно христианское создание, истинно христианская вера. Истина христианское хрящение. Есть на... духа, который... это... Истина. Истина – это любовь. Все правильно. Но... Есть, есть любовь, но, но Бог... она трансфермируется. Есть И Есть Истина – это любовь. Ну, что такое, какой-то сложный такой подход. Да Бог, Бог, как же просто... Очень просто. Ну, вы очень гениальный вы человек. У просто. вас вы так все просто, а все христиане так и не сделали того, что было, оказывается, очень просто закончили же Да когда час, это дойдет, мы взвесим это, как лучше это реализовать. Просто время еще много. Еще наперед сбегать. Ведь многое определяется сегодняшним днем. Все, что вы делаете сегодня, оно значительно влияет на развитие в будущем. И хотелось бы, чтобы, конечно, как можно лучше это произошло. Если вот есть один вариант такой, может быть, событие развернуто, но еще есть разные варианты. То есть вы в такое время живете, когда такая характер активности событий происходит, когда вы легко, очень сильно меняете будущее. И оно становится труднопредсказуемым. Потому что сейчас много чего можно в будущем сказать, и это можно сказать, это правда. Но при определенных условиях это должно случиться. Если бы условия поменялись, это перестанет быть. Оно начнет вероятность другого возникать. И так вы сейчас сильно меняете. То есть судьба зависит сейчас от того, что сейчас вы будете делать. Именно делать будете своими делами. И дальше уже будет видно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы если уж остались, то ну все уже, они не будут ошибаться. Но я же тоже так все верю в хороший. Но дальше придется оценить, что получилось в конечном итоге и уже подумать, надо ли что-то дополнительно сделать, Чтобы, если какие-то отклонения начали намечаться, чтобы их вовремя где-то сгладить и убрать. То есть это всегда будет во внимании. Это уже, ну как лучше будет, на облаке, чтобы там вам молнии, ба вы подпрыгнули, все, поняли, все, все, перестали, все. Ну так, так, так, пожалуйста, будем так делать. Надо. Все, давайте, за... все, закончим, друзья. Желаю вам счастья, радоваться больше. Не огорчайтесь от грозного времени. Шутите больше. С юмором смотрите на многие проблемные обстоятельства. И вот это очень важно уметь. Именно с юмором посмотреть, по-простому. Не насмешкой, а так. Учитесь по-доброму. Проявлять юмор. Это очень важно. Правда, не учитесь тому юмору, который в телевидении может. что там невероятное происходит. Уже действительно кризис очень серьезный. Предельно, наверное, серьезный проявился. Ну, за кризисом всегда идет взлет. То есть всегда возрождение начинается после какого-то серьезного падения. И оно точно так же и будет и в этом случае. То есть свое такое золотое возрождение, удивительное, уникальное, но которое окончательно решит судьбу. Человека. Но сейчас важно, чтобы вы больше улыбались. Это очень-очень нужно. Слишком много хмурых лиц, и им все кажется, что они сейчас такие умные. Но умные дела с такими лицами не делается. Тем более добрые. Значит, если вы стремитесь к доброму, улыбайтесь. Улыбайтесь и дарите радость. Вот это и есть то сознание, которое надо формировать традиция, к сожалению, она не уловила эту изюмину. Поэтому им больше кажется, что чем скорбнее лицо, тем ближе к истине. Нет, это неправильно. Это больше на похороны похоже. Но жизнь она не такая. Вам дано великое, и это великое надо реализовать. Но ну, как великое реализовать с грустным выражением лица? Как будто вам хвост прищемили, но Поэтому улыбайтесь, радостью делайте то прекрасное, что уже уловили, ухватили, осмыслили. И что увиделось вам полезным из того, что я вам успел за эти времена встреч с вами дать. Радость вам, счастья. До, до встречи.